Эту аналогию можно было продолжить. Колеблемые ветром древние травы, подобно морю, таили в себе богатую и разнообразную жизнь. Шерстистые гиганты, мамонты и носороги, снабженные практически двойными шкурами, длинные волосы, теплый густой подшерсток, слои жира, обладали необычными бивнями или же рогом на носу. Гигантские олени со своими огромными рогами бродили рядом с дикими зубрами, великолепными предшественниками домашних животных. Они по размерам практически ни в чем не уступали. Массивным бизонам развились в размахе рогов. В плодородных степях даже мелкие животные достигали изрядных размеров. Здесь водились в изобилии огромные тушканчики, гигантские хомяки и земляные белки. На огромных степных пространствах кормилась масса других животных, встречавшихся подвижностью и удивительной пропорциональностью. Лошади, ослы и мулы паслись в низинах, вверху на плоскогорье уживались овцы, серны, каменные козлы. На заливных лугах кормились сайгаки и антилопы, полосы лесов вдоль речных долин возле прудовых озер, лесные островки, степи. И тундри облюбовали олени всех пород и разновидностей от лани до лосей. В огромном количестве попадались зайцы и кролики, мыши и полевки, сурки и лемминги, жабы, лягушки, змеи. Здесь обитали птицы всех видов и размеров, начиная от журавлей и кончая калибри. Это усиливало пестроту и разноголосицу окружающего мира. Даже насекомые играли свою роль в этом сообществе. Поголовье травоядных, как и зерноядных, регулировалось хищниками. Последние великолепно адаптировались к степи и благодаря изобильной пище достигали огромных размеров. Гигантский пещерный лев, превосходивший раза в два своих потомков, охотился на любых травоядных, хотя перед мамонтами он был бессилен. Обычно добычей гигантских кошек становились бизоны, зубры и олень, в то время как огромные гиены, волки, дикие собаки предпочитали животных помельче. Они делили свою добычу с рысями, леопардами и дикими кошками. Огромные пещерные медведи были в два раза крупнее бурых и черных медведей. По природе вегетарианцы они при случае не брезговали мясом, но белые медведи питались только мясом, добываемым в воде. Росомахи и хорьки питались более мелкой добычей, поглощая невообразимое количество разнообразных грызунов. Беркуты, орлы — Соколы, ястребы, вороны и совы ловили на лету маленьких несчастных птичек, а то, что оставалось от них на земле, подъедали грифы и коршуны. Древняя степь с ее удивительной природной средой давала пристанище и пищу огромному количеству разнообразных животных. Однако земля там была скудной, сухой. Со всех сторон ее окружали ледники высотой с горы и холодные океаны. Кажется странным, что столь суровая природа смогла обеспечить пищей животных, но на самом деле окружающая среда идеально подходила для этого. Холодный сухой климат благоприятствовал росту трав и в то же время подавлял рост деревьев. В период полного рассвета такие деревья, как дубы или ели, выглядят великолепно, но для роста им требуется долгое время и достаточное количество воды. Леса могли бы прокормить и дать приют многим животным и растениям, но им самим нужны соответствующие условия. К тому же, к генерации крупных животных сложно адаптироваться к жизни в лесу. Некоторые животные могут питаться орехами, плодами листьями или даже тонкими ветками, но сама древесная кора несъедобна, и поврежденные леса восстанавливаются медленно. Столько же энергии и полезных элементов, что и в лесной пище, содержится почти в равном количестве в травах, к тому же трава постоянно подрастает, возобновляется. Именно трава дала толчок развитию редких, экзотических и обычных видов животных. И степи поддерживали и обеспечивали эту жизнь. Эйлу тревожили неясные предчувствия. Ничего определенного, просто странное ощущение беспокойства. Прежде чем спуститься с высокого холма, они заметили, что над горами на западе собираются тучи, там уже посверкивали молнии, и доносилось далекое громыхание грома. Но над ними было чистое ярко-синее небо, солнце только миновало зенит, ничто не предвещало дождя, но Эйла не любила грома. Глухой рокот всегда напоминал ей о землетрясении. — Может быть, через день или два начнутся мои лунные дни? — подумала Эйла, пытаясь избавиться от пронизывающего ее беспокойства. — Надо переложить поближе кожаные ленты и шерсть муфлона, что дала мне нези Она говорила, что это лучшее, что можно использовать во время пути, и она была права. Кровь быстро смывается в холодной воде. Никогда прежде Эйла не видела анагров. Задумавшись, она спускалась с холма, не обращая внимания на окружающее, и вначале подумала, что животные, показавшиеся вдали, — это лошади. Но когда те приблизились, она заметила разницу. Они были немного меньше, уши были длиннее, а хвост короткий, покрытый шерстью, как и все тело, кончался более темной кисточкой. Шерсть, красновато-коричневая на спине и боках, была намного светлее на брюхе и ногах. По хребту шла темная полоса. Эйла сравнила их окраску с лошадиной. Шкуру большинства степных лошадей имела нейтральный серовато-коричневый оттенок, как у Уинни. Темно-коричневая окраска у дольца была нетипичной. Пустая жесткая грива кобылы все темно-серой гаммы продолжалась такого же цвета полосой, Вдоль спины, вплоть до хвоста. Ноги у копыт были темнее по цвету, почти черные. Гнидой окрас жеребца был слишком темным, чтобы можно было различить черные полосы на хребте. Но черная, черные грива, хвост и ноги говорили о принадлежности к породе.